3 На следующий день Мурре в продолжении целого утра все время подсматривал за своим новым жильцом. Это выслеживание отныне должно было наполнить его праздные часы, которые обыкновенно он проводил в разных вздорных и мелочных занятиях, прибирая валявшиеся вещи, приставая с придирками к жене и детям. Теперь он нашел себе занятие, забаву, которая могла отвлечь его от повседневной жизни. Он не любил попов, как он выражался, но этот первый священник, с которым ему пришлось иметь дело, чрезвычайно заинтересовал его. Этот аббат вносил в его дом дух таинственности, какую-то неизвестность, приводившую почти в состояние тревоги. Хотя Муре был вольнодумцем, даже называл себя вольтерианцем, но перед Аббатом он испытывал какое-то чувство изумления, какое-то буржуазное содрогание, в котором слегка сквозило задорное любопытство. Из второго этажа не слышно было ни звука. Муре старательно прислушался на лестнице, даже попробовал подняться на чердак, Прокрадываясь по коридору, он услышал за дверью как бы лёгкий шорох туфель. Это крайне взволновало его. Но ему не удалось что-либо подметить. Он сошёл в сад и стал прохаживаться по крайней аллее, взглядывая наверх, стараясь рассмотреть в окна, что делается в комнатах. Но и тени аббата не было видно. Госпожа Фожа завесила окна простынями за неимением, по всей вероятности, занавесок. За завтраком Муре не мог скрыть своей досады. «Что они там наверху? Мертвые, что ли?» — сказал он, нарезывая детям хлеба. «Ты, Марта, не слышала их?» «Нет, мой друг, я не обратила внимания». Роза крикнула из кухни «Да они давно уже ушли из дома!» Муре позвал кухарку и расспросил ее подробно. «Они вышли, барин. Сначала старуха, а потом священник. Я бы их и не заметила. Очень уж неслышно они прошли. Если бы тени от них не мелькнули по полу кухни, как они выходили. Я на улицу посмотреть, а их и след уж простыл». удивительно «А где же я был?» «Кажется, барин, вы были далеко в саду, в аллее. Виноград смотрели». Это окончательно привело Муре в дурное настроение. Он стал бронить духовных. Все они скрытные, такие проныры, что и черт их не разберет. Нелюдимы и осторожны до смешного, так что при других и умываться не станут». Наконец он выразил сожаление, что уступил квартиру этому аббату, совершенно ему незнакомому. «И ты тоже виновата», — сказал он жене, вставая из-за стола. Марта хотела возразить, напомнить вчерашний разговор, но, взглянув на него, ничего не сказала. Против своего обыкновения он не решился теперь выйти из дома. Он расхаживал из столовой в сад и обратно, всюду заглядывал. Ворчал, что в доме беспорядок, всё не на месте. Потом рассердился на Сержа и Октава, что они слишком рано ушли в училище. «Разве папа не уйдет сегодня?» — спросила Дезире у матери потихоньку. «Совсем надоест, если останется». Марта приказала ей замолчать. Муре наконец заговорил, что сегодня ему надо покончить одно дело — Ни минутки у него свободной. Хоть бы один день отдохнуть, когда хочется. И он ушел в полном сокрушении, что не мог остаться дома, сторожить своих жильцов. Когда он возвратился вечером, его била лихорадка от любопытства. — А что, аббат? — спросил он, не успев еще снять шляпу. Марта занималась работой на своем обычном месте на террасе. — Аббат? — повторила она с некоторым удивлением. — Ах да, Бат, я не видела его. Устроился, должно быть. Роза говорила, что к нему привезли мебель. это вот Этого-то я и опасался, — воскликнул Муре. — Я хотел бы быть при этом, потому что мебель всё-таки обеспечение. — Я так и знал, что ты не подумаешь об этом. Недогадливая ты у меня, моя милая. — Роза! «Роза!» Кухарка пришла, он стал ее расспрашивать. «Во второй этаж привезли мебель?» «Да, барин, в тележке». «Тележка Бергаса, рыночного продавца, я узнал ее». «А в тележке не так-то много было добра». Госпожа Фужа шла за нею. Когда поднимались в гору по улице Балант, она даже помогла перевозчику. «Все-таки ты видела мебель?» «Что ж, много мебели?» «Сосчитала?» «Как же, барин!» «Я стояла в дверях. Они все мимо меня проносили. И это, кажется, не особенно понравилось госпоже Фуржа. Позвольте. Сначала пронесли железную кровать, потом комод, два стола, четыре стула. Вот и все, уверяю вас». И мебель-то не новая. Я бы за нее и 30 и не дала. Надо было сказать об этом бароне. Мы не можем сдавать квартиру при таких условиях. Сейчас же пойду переговорю с аббатом Бурет. Он сердился. Он уже уходил к аббату Бурету, когда Марта вдруг остановила его. «Послушай», — сказала она, — «я и забыла. Они уже заплатили за полгода вперед» а — пробормотал он почти недовольным тоном. «Да. Старуха приходила и передала мне вот это. Она поискала в рабочем столике и подала мужу 75 франков монетами в 100 су, тщательно завернутыми в обрывок газетной бумаги. Муре пересчитал деньги, бормоча про себя. «Ну...» если платят и прекрасную, а все-таки они какие-то странные. Правда, не всякий может быть богатым, только нельзя же допустить, что если не имеешь ни гроша за душою, так и можешь вести себя так подозрительно. Я хотела тебе еще сказать, — снова заговорила Марта, видя, что он успокоился, — вот что. Старуха спрашивала, согласны ли мы уступить ей складную кровать. Я уже ответила, что кровать не нужна нам, я они сколько угодно могут пользоваться ею. И хорошо распорядилась. Надо их одолжить. Я уже тебе высказывал, что мне одно не нравится в этих попах. Никак не узнаешь, что у них на уме и чем они заняты. А то и между ними встречаются весьма почтенные люди. Деньги, по-видимому, утешили его. Он стал шутить, пристал к Сержу с расспросами о миссиях в Китае, которые тот читал тогда. Во время обеда он притворился, что жильцы второго этажа совсем не интересуют его, но когда Актаф рассказал, что видел Абатовужа выходившим из епархиального управления, Муре не выдержал. За десертом он возобновил вчерашний разговор. Потом он устыдился немножко. Он не был лишён проницательности, несмотря на всю огрубелость торговца, удалившегося от дел. Здравый смысл и откровенность суждения, которыми он особенно обладал, весьма часто приводили его среди провинциальных сплетен к правильному решению. «Во всяком случае», — сказал он, уходя спать, — «нехорошо совать свой нос в чужие дела». Абат может поступать, как ему заблагорассудится. Да и скука всё толковать о них. Что касается меня, то теперь во всём этом я умываю себе руки. Прошла неделя. Муре опять обратился к своим обычным занятиям. Бродил по дому, припирался с детьми. После полудня уходил из дома по каким-то делам, о которых никогда не говорил ел и спал, как человек, для которого жизнь, что движение по слегка наклонной плоскости, без всяких толчков и неожиданностей. Дом по-прежнему будто замер внутри. Марта сидела на том же своем обычном месте, на террасе за рабочим столиком. Около нее играла дизере. Мальчики в те же самые часы вносили в дом то же самое оживление. Роза, кухарка — По-старому злилась и ворчала на всех, а в саду и столовой царила все та же сонная тишина. «Не вопрек тебе, будь сказано», — повторял Муре своей жене, «но теперь ты сама видишь, что ошибалась, полагая, что отдача в наём второго этажа нарушит нашу жизнь. Теперь стало спокойнее прежнего. Дом сделался уютнее и счастливее» и по временам он поднимал глаза к окнам второго этажа, которые госпожа Фожа со второго же дня снабдила толстыми бумажными занавесями. Ни одна складка не шелохнулась в этих занавесях. От них веяло холодом и строгостью ризницы, сосредоточенностью молитвы. Чудилось, что за ними замирала жизнь и царило безмолвие монастыря. Изредка окна бывали полуоткрыты, и тогда можно было видеть тень с высоких потолков, сквозившую через белизну занавесок. Но, как не сторожил Муре, ему ни разу не удалось подметить руки, которая открывала и закрывала окна. Даже скрипа оконной задвижки он никогда не слышал, ни одного звука, указывающего на присутствие людей, не доносилось из комнат. Кончилась первая неделя, а Муре не видал еще вторично Аббата Фожа. Этот человек, живший с Муре в одном доме, но не подававший никакого признака своего пребывания, стал, наконец, приводить Муре в состояние нервного беспокойства. Несмотря на все усилия казаться равнодушным, Муре снова стал наводить справки, производить розыски. «Ты...» — Тоже не видишь его? — спросил он жену. — Кажется, вчера видела его, когда он возвращался домой. Не знаю хорошенько, впрочем. Его мать тоже в черном ходит. Может быть, это была она. И на его нетерпеливые расспросы она рассказала ему все, что знала. Роза говорит, что он каждый день выходит из дома и надолго даже а его матушка методична как часы. По утрам в семь часов она уходит за провизию. У нее большая корзина, всегда закрытая, в которой она, должно быть, приносит все — уголь, хлеб, вино, съестные припасы, потому что разносчики к ним не заходят. Кроме того, они весьма вежливы При встречах с Розою всегда здороваются с нею, по ее словам — но ей редко приходится видеть их или слышать, когда они спускаются с лестницы. «Странное же у них хозяйство!» — бормотал Муре, которому эти сведения ничего не разъяснили. Однажды вечером Актаф рассказал, что он видел, как аббат Фожа входил в церковь святого Сатурнина, и Муре стал расспрашивать, как был одет аббат, какой у него был вид как на него смотрели прохожие зачем он пошел в церковь ах какой вы любопытный воскликнул, воскликнулусмехаясь молодой человек неказист он был на солнце в своей покрасневшей рясе только и могу сказать еще я заметил что он шел все около домов в тени и его рязь оказалась тогда чернее не важен на вид голова понурена шагает быстро Когда проходил площадь, какие-то две девочки рассмеялись. А он, подняв голову, посмотрел на них так ласково. «Не правда ли, Серж?» Серж в свою очередь рассказал, что, возвращаясь из училища, он несколько раз видел издали аббата Фужа, выходившим из церкви святого Сатурнина. Он молча шел по улице. По-видимому, у него совсем не было знакомых, И сопровождавшие его насмешливые улыбки, казалось, смущали его. «Значит, о нем разговаривают в городе?» — спросил Муре, крайне заинтересовавшись. «Со мной никто не заговаривал о нем», — ответил Октав. «Да, о нем много разговаривают», — продолжал Серж. «Племянник Аббата Бурета передавал мне, что его не особенно жалуют духовенство». Не любят этих священников, которых присылают издалека, да и вид у него несчастный. Со временем привыкнут к нему и оставят его беднягу в покое, а то его еще совсем не знают. Марта посоветовала мальчикам не говорить ничего, если посторонние будут расспрашивать их об аббате. Э, — да пусть их рассказывают, — воскликнул муре То, что мы знаем о нем, уж, конечно, не повредит ему. С этих пор он привлёк к участию в шпионстве за аббатом и своих детей, совершенно искренно не сознавая непристойности всего этого. Октав и Серж должны были передавать ему все, что говорилось в городе, и им приказано было при встречах с аббатом наблюдать за ним. Но этот источник сведений быстро иссяк. Глухой ропот, вызванный появлением векарей с чужой епархии затих. Город словно решил, наконец, пощадить беднягу. Эту истасканную рясу, в которой он скромно проходил в тени переулков, осталось только чувство глубокого пренебрежения к нему. С другой стороны, аббат выходил лишь в собор, и возвращался всегда по одним и тем же улицам. Октав в шутку говорил, что аббат пересчитывает каменные плиты мостовой. Дезире совсем не выходила из дома, и Муре и ею захотел воспользоваться. По вечерам он уводил ее подальше в сад, болтал с нею о ее занятиях, о том, что она видела и слышала в течение дня — и при этом наводил разговор о жильцах второго этажа. «Послушай», — сказал он ей однажды, — «завтра, если окно будет открыто, ты забрось мячик в окно, а потом сходишь за ним наверх». На следующий день она бросила мячик в окно, но не добежала она еще и до крыльца, как мячик, выброшенной невидимой рукой, упал, подскакивая на террасу. Тогда ее отец, рассчитывавший при помощи миловидного ребенка возобновить связи, прерванные с первого дня, отчаялся в успехе предприятия. Становилось очевидно, что он имел дело с твердую решимостью аббата засесть у себя как в осажденной крепости. Но от этой борьбы только сильнее разгоралось его любопытство. Он дошел до того, что вступил в пересуды об аббате с кухаркою. Марта, которой это очень не нравилось, стала упрекать его, что он роняет свое достоинство. Он вспылил, стал лгать. чувство однако, себя неправым, он после того только украдкою болтал с Розою о жильцах. Однажды утром Роза потихоньку вызвала его на кухню. «Ах, барин!» — сказала она, затворяя дверь кухни. — Битый час уже карауль у вас. Когда-то вы выйдете из своей комнаты. — Разве ты узнала что-нибудь? — А вот. Вчерашним вечером я более часа разговаривала с госпожою фужа Мурре вздрогнул от радости и уселся на грязный кухонный стул среди тряпок и вчерашних отбросов. «Ну, рассказывай поскорее пробормотал он «Ну?» — продолжала кухарка. Я стояла у ворот, здоровалась с нянькой у господина Растуаля. В это время госпожа Фужа сошла сверху, пронесла ведро с помоями и вылила в канаву. Всегда она сейчас же уходила домой, не останавливаясь, а теперь остановилась и смотрит на меня. Я подумала, что она хочет поговорить, вот я и замолвила, что погода всё стоит прекрасная, надо урожая винограда ожидать. Она ответила «Да-да», растянутым и равнодушным тоном, как человек, который ничего не посеял, и потому не особенно интересуется состоянием погоды. Но всё-таки она поставила на землю ведро и не уходила. Даже к стене прислонилась около меня». «Да что же она рассказывала?» — спросил Муре, которого нетерпение так и подмывало. «Вы понимаете, что я не так глупа, чтобы расспрашивать ее? Она улизнула бы. Незаметно я заговорила о таких вещах, которые были бы ей не безинтересны. Тут как раз проходит священник церкви святого Сатурнина, этот славный господин Кампан. Я ей рассказала, что он очень болен, ненадолго его станет и что нелегко будет найти заместителей ему в собор. Она так и насторожилась, уверяю вас, даже спросила, чем болен господин Компан. Потом, мало-помалу, я заговорила о нашем епископе. Очень достойный человек, владыка Русело. Она спросила, сколько ему лет. Я ответила, что шестьдесят что он очень мягкий начальник, и этим пользуются немножко. Поговаривают о господине Фениле, старшем викарии, который будто всем заправляет в епархии. Старуха поддалась на удочку, заслушалась, до утра так и стояла бы на улице. Жест отчаяния вырвался у Муре. — По-видимому, видно, что ты сама все время болтала. — Но она-то, она! -то, она... «Что же она говорила?» «Подождите же, дайте мне кончить», — продолжала Роза спокойно. Я понемногу добивалась своего. Чтобы вызвать ее на откровенность, я, наконец, перевела разговор на нашу семью. Сказала, что вы, господин Франсуа Муре, бывший марсельский купец, за пятнадцать лет заработали порядочно, торгуя вином, маслом и миндалем. Прибавило, что вы нашли самым удобным проживать свои доходы в Пласане и город спокойный, и родные вашей жены тут же. Даже сумела мельком ставить, что бараня приходится вам кузиною, что вам 40 лет, а барыне 37, что вы отличный хозяин, что, кроме того, вы не очень-то часто бываете на гулянии в савере Словом, все о вас рассказала. Она, кажется, очень заинтересовалась, всё время твердила «да-да», с расстановкой Когда я останавливалась, она кивала головой вот так, в знак того, что она меня слушает, и чтобы я продолжала. И уж ночь настала, а мы всё беседовали по-приятельски, прислонившись к стене. Муре встал в негодовании. «Как?» — воскликнул он. «И всё тут?» «Заставила тебя болтать целый час, а сама ни слова!» Когда стемнело, она сказала, «Свежо стало». Взяла ведро и ушла к себе. «Ах, какая ты дура! Эта старуха проведет десяток таких, как ты. Очень хорошо! Не посмеются же они теперь, когда узнали о нас все, что хотели. Понимаешь ли ты, Роза, какая ты дура!» Старая кухарка не отличалась кротостью. Она сердито заходила по кухне, толкая сковороды и кастрюли, комкая и разбрасывая тряпки. «Знаете ли, барин?» — бормотала она, запинаясь от гнева. «Если вы пришли ко мне на кухню, чтобы ругаться, так не трудились бы лучше, можете убираться. Все это я делала только из желания угодить никому другому, как вам». «Вот барыня застанет наши разговоры и бронить меня будет, и по делом, потому что нехорошо это. А главное, не тянуть же мне было старуху за язык, и всякий на моем месте то же самое сделал бы. Я заговорила с нею, стала ей рассказывать о ваших делах, тем хуже для вас, если она не проговорилась о своих. Идите теперь сами, расспрашивайте ее, если вам так хочется знать». Может, вы не окажетесь таким глупым, как вы меня называете, барин?» Она возвысила голос. Мурэ счел самым благоразумным уйти без дальних разговоров. При этом он не забыл затворить за собою дверь в кухню, чтобы жена не услышала. Но Роза отворила дверь вслед за ним и крикнула в прихожую. «Знайте, что я больше этим не занимаюсь. Можете кому угодно другому давать ваши гадкие поручения. Муре был уничтожен. Этот погром озлобил его. С досады он стал рассказывать, что его квартиранты — совсем незначительные люди. мало помалу он распространил между своими знакомыми мнение, которое стал разделять весь город. По мнению, Аббад Фужа был без всяких средств, совсем нечистолюбив, решительно был в стороне от всяких служебных интриг. Он как бы стыдится своей бедности, исполняет всякие мелочные требы по собору, лишь бы по возможности оставаться в тени, что ему так нравилось, по-видимому. Только одно обстоятельство и возбуждало общее любопытство. Почему это он перешел из Безансона в Плассан? Ходили разные щекотливые слухи на этот счет, но все они были сомнительны. Даже Муре, который наблюдал за своими жильцами в виде развлечения, как играл бы в карты или в шары, даже Муре стал забывать о своем квартиранте, когда произошло одно событие, снова наполнившее его существование. Однажды, возвращаясь домой после полудня, он увидел перед собою аббата Фужа, шедшего по улице Баланд. Он замедлил шаг и на досуге вдоволь насмотрелся на аббата. В первый раз за весь месяц, с тех пор, как аббат поселился у него, он видел аббата при полном освещении. На аббате была все та же старая ряса. Аббат шел медленным шагом, обнажив голову и держа шляпу в руке, несмотря на довольно сильный ветер. Круто поднимавшаяся улица высоких домов с простыми фасадами и закрытыми решетчатыми ставнями была безлюдна. Ускоряя шаг вслед за аббатом, Муре стал идти на цыпочках, боясь, что священник заметит его и скроется. Когда они подходили к дому господина Растуаля, несколько человек прошли с площади под префектуры к этому дому. Аббат Фожа сделал небольшой обход чтобы избежать встречи с ними, и посмотрел вслед им, когда они входили в тот дом. Потом он вдруг остановился и повернулся лицом к своему хозяину, который подходил к нему. «Как я рад, что мы встретились!» — сказал он своим крайне любезным тоном. «На то мне пришлось бы побеспокоить вас сегодня вечером. В последний дождь в моей комнате протек потолок, Я хотел бы, чтобы вы посмотрели. Как ошеломленный остановился перед ним Муре, едва пробормотав, что он готов к услугам. Когда они уже вместе входили домой, он, наконец, спросил, в какое именно время может он явиться осмотреть потолок. «Да хоть сейчас, пожалуйте», — ответил Аббат. «Если только вы свободны». Муре, задыхаясь, пошел за Аббатом по лестнице. А в это время Роза, стоявшая в дверях кухни, изумленными глазами смотрела им вслед все время, как они поднимались со ступеньки на ступеньку.